Глава девятнадцатая Вернувшись в родной округ Колумбия, я перечитал свои записи и с головой ушел в проработку новых сведений. Во-первых, монеты. Если подруга Эммы Амали была права, и монеты связаны с Вуду, я знал, с чего следует начать. Скотт, один из продюсеров нашей студии, сделал в прошлом году интересный материал об этом культе. Он готовил его в тех местах Флориды, где обитает большое число выходцев с Гаити. — Привет, Алекс. Нам тебя очень не хватает. Как дела? — Ну, более или менее. Если могу чем-то помочь тебе. Именно поэтому я и звоню. — Помнишь тот материал о Вуду? У меня есть вопросы. Я думаю, ты сможешь подсказать, к кому с ними обратиться. — Вопросы о Вуду? Выкладывай. Если я не смогу ответить, то рекомендую людей, которые точно тебе помогут. — Человек, похитивший ребят, оставил в моем доме кое-какие сувениры. — Постой, постой. Разве их не увели от тебя на какой-то ярмарке? Похититель привез детей домой и оставил там некоторые предметы, имеющие отношение к воду. — Пожалуй, да. Во всяком случае, я так думаю. — Боже, неужели куклы? Нет, монеты. — Ряд монет. И сосуд с водой, который он поставил очень высоко. Знаешь, это мне напоминает событие в доме престарелых в Какао-Бич. Власти хотели помочь управлению приютами в этом районе, и в одном из них администрация ответила на заботу тем, что разбросала по всему зданию разные предметы, или, если хочешь, символы вуду. обслуживающий персонал дома, уборщицы и все такое прочее в основном стоял из гаитян. Эти сигналы или предупреждения ну, называй их как хочешь, являли собой фигуры из монет и сосуды с водой, размещенные в самых неожиданных местах. Ну и все дело кончилось с тем, что администрацию обвинили в незаконном давлении на персонал, в сознательном запугивании рабочей силы, потому что монеты — знак проклятия. А сосуды с водой предназначались для утоления жажды злых духов, что подразумевало присутствие в доме этих исчадий ада. Страдающих от жажды, естественно. Ты шутишь? В твоем доме были десятицентовые монеты? Да. Так называемая крылатая свобода. Голова свободы, снабженная крыльями. Точно. Откуда ты знаешь? Эти монеты являются знаком царства Вуду. Это все захватывающе интересно. И очень жаль, что кусок с монетами я не мог втиснуть в программу. Из-за этих маленьких крыльев большинство людей называют их мир Меркуриями, и нельзя исключать, что... Все эти предрассудки базируются на простом недоразумении. Голова на десятицентовике официально принадлежит леди свобода. Меркурий же, как тебе известно, был у древних римлян богом торговли и обмана, посланником богов, покровителя азартных игр и всего связанного с ловкостью рук. Меркурий покровительствовал магом и магии, а гаитяне верят, что некоторые из хунганов Вуду обладают сверхъестественным могуществом, или, говоря иными словами, являются колдунами и магами. Кто такие хунганы? Это жрецы. Жрецы Вуду. Если вернуться к нашим монетам, то у Вуду имеется аналог Меркурию, и называется он Легба. Аналог Меркурию? Что, неужели у них есть аналоги римским богам? Вуду является собой синкретический религиозный культ, сочетающий в себе... Множество понятий, подчеркнутых из других верований. Именно поэтому, во всяком случае, так мне кажется, он продолжает процветать. Этого легбусса относят и со святым Петром, стражем райских врат. Одним словом, три фигуры — Меркурий, Легба и святой Петр — ассоциируются с пропуском куда-либо и с преодолением препятствий. А как же эти монеты стали знаком проклятия? Этого я не знаю. Но мне известно, что служащие дома престарелых были так напуганы, что отказывались входить в некоторые комнаты. М -м. Однако часть людей считает, что Меркурии способны приносить удачу. Некоторые жители Флориды и Луизианы носят как медальоны на цепочках на шее и верят, что монеты обладают свойством притягивать к себе деньги. Интересно. Кроме того, Меркурии используют в так называемых мешочках мохо. Мешочках чего? Только не смейся. Когда я готовил свой материал, мне сделали такой мешочек. Возможно, это просто совпадение, но спустя какое-то время в моей жизни начали происходить неожиданные события. И так для мешочка моха нужен один меркурий и пара корней, от каких именно растений решает хунган. В моем мешочке использовали корень какого-то святого Иоанна-завоевателя. Я это помню, поскольку мне понравилось название. Забавно. Как бы то ни было, но хунганам известно, какого рода корневища тебе нужны. Итак, берется меркурий, корни и немного сахара. Все это заворачивается в двухдолларовую банкноту и помещается в мешочек из красной фланели. Затем мешочек туго перевязывается бечевкой. Чтобы привести мешочек в рабочее состояние, его следует окропить менструальной кровью или мочой любимой женщины. Должен признаться, что мне с трудом удалось убедить Кристина пойти мне навстречу в этой последней фазе операции. Еще бы! Мы потолковали еще немного, затем я его поблагодарил. А он назвал мне имя профессора университета штата Флорида на тот случай, если возникнет потребность в дополнительной информации о Вуду. Я составил перечень всех связанных со средневековым празднеств и ярмарок. По прежнему опыту я знал, что подобных событий в стране случается гораздо больше, чем можно предположить. Мне повезло, и на первый же свой запрос я получил указатель ярмарок, оказавшийся для меня весьма полезным. Щелкнув мышу, я получил доступ к весьма впечатляющему списку ярмарок, фестивалей, идрищ, празднеств карнавалов, турниров и так далее и тому подобное. Перечисленные в хронологическом порядке они оказались подлинным кладезем информации. При описании каждой ярмарки или празднества указывался год их учреждения 1567, 1601 и так далее, и детально рассказывалось о проходивших в те времена событиях. Здесь же сообщалось о количестве сцен, арен, павильонов, ларьков, времени открытия и закрытия, давался прогноз погоды и цены на входные билеты, приводились контактные телефоны и фамилии администраторов. Присутствовал и такой пункт, как правило ношения оружия, в котором говорилось, что должно ли это оружие находиться в мирном варианте или нет, что это означает не уточнялось. Кроме 209 важнейших событий, указатель приводил имена участвующих в представлении актеров и названия труп. Это совершенно умопомрачительный каталог, включал в себя все номера представлений, начиная от показа хищных птиц и кончая пожирателями огня. Ремесленники и торговцы имели собственную страницу, и среди них я обнаружил поставщиков кожаных питьевых сосудов, кольчуг и булав для жонглирования. Использую указатель в качестве руководства. Я ежедневно по несколько часов беседовал по телефону с заправляющими этими мероприятиями людьми. Многих из них мне приходилось долго просить поделиться информацией. Я понимал, почему они не желают со мной разговаривать. Один из них, доведенный до отчаяния моими вопросами, высказал предположение, что похититель детей существует лишь в моем больном воображении. Однако в большинстве случаев мне удавалось их убедить, и многие даже соглашались разместить плакаты о поиске преступников в местах, где их мог видеть персонал ярмарки. Плакат я заказал у Кинко. На нем под классическим заголовком «Разыскивается» размещался набор фотороботов дудочника, включая и тот, который хранился в полиции в связи с делом Сандлингов. Далее шла краткая история похищения моих парней. Дата и обстоятельства преступлений. Здесь же приводилось описание дудочника и его собаки. Завершали все это контактный телефон, адрес электронной почты и обещание награды. Каждый день я отсылал несколько пакетов, содержащих пачку плакатов и сопроводительное письмо. Чтобы подчеркнуть значение послания, я пользовался услугами Федерал-экспресс, несмотря на их дороговизну. Ранняя утренняя доставка должна была произвести впечатление на адресата. Все данные об отсылке я вносил в свой компьютер, создав отдельный файл на каждого получателя пакета. Таким образом, я имел возможность отслеживать телефонные звонки, сообщения по МЛ, реакцию адресатов и предпринятые действия. Связав файлы с своим органайзером, я стал получать напоминания об очередности просмотра блоков информации. Покончив с указателями ярмарок и празднеств, я перешел к списку поставщиков и актеров. Время от времени я для разнообразия покидал мир Средневековья, чтобы организовать проведение такой же кампании в собачьем царстве. Нельзя было исключить возможности выйти на дудочника через его пса. Я испытал потрясение, получив на первый запрос о породе «Уиппет» Более 37 тысяч ответов. Это было множество повторений. Но, тем не менее, из заводчиков, клубов и просто любителей породы уиппетов оказалось значительно больше, чем хотелось. — О, да! — восхищенно произнесла дама из журнала «Мир уиппета». — Это замечательные существа, энергичные, но послушные, на них просто приятно смотреть. Вы не находите? Я могу помочь вам подыскать щенка, ведь вы же за этим звоните. Мое объяснение, что я хочу найти одного из владельцев собак этой породы, ее не только смутило, но и встревожило. Вам известно об этом человеке лишь то, что у него есть собака? спросила она. Неужели собачка на вас напала? Я назвал себя и объяснил, кого пытаюсь найти и через его упита. О, протянула она довольно сухо. Ее энтузиазм мгновенно испарился. Даже не знаю, что вам сказать. Если этот человек не участвует в конкурсах, найти его будет чрезвычайно сложно. Если он хотя бы раз выступал, у вас, возможно, появились бы шансы. Но если кто-то покупает щенка на распродаже или у заводчика, либо берет в приюте, ну, не знаю. Соревнования? Конкурс? Вы говорите, от выставки собак? Да, это может вам помочь. уип ты сейчас в моде. В этом году, между прочим, мы возлагаем большие надежды на одного из этих пареньков на выставке в Вестминстере. А сколько в год проводится выставок? Вы даже не представляете, сколько. Но мне кажется, вы только зря потратите время. Не думаю, что этот тип, если верить вашим словам, станет привлекать к себе внимание, участвуя в выставках. И особенно учитывая то, что он использовал свою собаку, мне больно об этом говорить в качестве своего рода приманки. И что же вы предлагаете? Возможно, вам стоит обратиться к тому виду состязаний, который почти не привлекает внимания прессы. Ведь многие владельцы выпитов соревнуются лишь для того, чтобы насладиться бегом. Если ваш парень входит в их число, то кто-то, возможно, сможет его узнать. Ведь вы говорите, у вас есть портрет? Да. Вы могли бы распространить изображение среди этих людей. Вы имеете в виду бега на стадионе? Увы. Рассмеялась она. В наши дни о таких бегах почти забыли. Я хочу сказать, что гонки на старомодных овальных дорожках сейчас не очень популярны. Если постараться, их можно найти. Однако в наше время самым популярным видом собачьих бегов стал так называемая охота за зайцами, когда собаки мчатся за какой-нибудь приманкой. Такие бега проходят по извилистые дорожки с разного рода препятствиями. В качестве приманки используются белые пластиковые мешки. Убого, но зато гуманно, говорим мы. Уиппета отлично ловит мечи, не говоря о том, что я дал ей возможность выговориться. И в конечном итоге она обещала поместить на своем сайте мой плакат, а также выслать список клубов-любителей уиппетов и заводчиков. Обещанные материалы получил через два дня по экстренной почте. Вскрыв пакет, я обнаружил список из 434 групп любителей УИПИТов и адреса более чем 200 сайтов, к которым я мог бы обратиться. «Здесь наверняка будут повторения», — писала она. «Хозяева УИПИТов — настоящие коллективисты». За все это время мне удалось одолеть лишь список из 42 средневековых мероприятий. И разработка собачьей версии, судя по всему, требовала новых грандиозных усилий. Я ощущал свою беспомощность. Я был подавлен, и мною завладела уныне. Это была весьма трудоемкая работа, которой, по моему мнению, следовал бы заняться полицией. Еще один путь для исследования открывал аксессуар елизаветинских времен, известный под названием «Плоеный воротник» или «Жабо». Из списка поставщиков я выделил тех, кто занимается шитьем и продажей костюмов эпохи Ренессанса. Жабо, дублетов, женских нарядов с фижмами. Перечень подобных мастеров расширялся после каждого разговора с одним из них. Рынок плойенных выродников, выходя за рамки ярмарок, охватывал театральные группы, министрелей, трубадуров, жонглеров, певческие капеллы и цирки. Оказалось, что воротники шили на дому, и число умельцев не уступало количеству любителей уипетов или увеселений в духе ренессанс. Жабо было можно купить по интернету или на самих ярмарках и фестивалях. «Прошу прощения, но мы торгуем своими изделиями, в основном за наличные», — сообщила мне женщина из компании «Лови момент». Я делал несколько звонков в день. И то, что поначалу казалось мне узкой и в силу этого перспективной сферы расследования, грозило отнять несколько месяцев. Проснувшись как-то ночью, я подумал: спортивное оборудование. И интересно, сколько людей привязывают канаты к потолкам своих жилищ. Сколько бы таких чудаков не было? Нужно на следующий день я знал, что канат, по которому лазают для развития плечевого пояса, можно приобрести где угодно. Оказалось, что точно такие же канаты используются при швартовке судов. Они смягчают удар о пирс, служат поручнями для трапов и украшают рестораны с морским антуражем. Их можно купить в лавках судовых принадлежностей, приобрести по интернету или сказать по почте. Обычный канат можно легко трансформировать в гимнастический снаряд, закрепив на нем карабин, который цепляется за крюк в потолке. Старые канаты для лаза нередко умирают, навсегда уходя в небытие. Они, как правило, мигрируют из первоклассных фитнес-клубов, богатых средних школ и гимнастических академий в спонсируемые церковью спортивные залы или местные общественные центры. Оттуда канаты могут отправиться в любой дворец, где собираются зациклившиеся на своем физическом развитии недотепы. Эмма, наконец, дала о себе знать. Полиция Карвалиса прислала файлы по делу сандлингов, включая копии материалов из Юрики. Просидев над ними много часов, я получил какие полезные сведения. В частности, узнал имена соседей Эмы, дружков Далта, Трублода и родителей приятеля Коннора и Чандлера, обитавших в том парке, где жили в палатке она и ее мальчики. Я связался с этими людьми, но ничего нового не узнал. Неужели, говоря словами Шофлера, я гоняюсь за призраками? Я часами пережевывал свои записи. Сидел на телефоне и готовил к отправке объемистые пакеты. По крайней мере, четыре часа в день я торчал за компьютером, проверяя почту. Все это изнашивало нервную систему и лишало сил. Новые надежды вспыхивали лишь для того, чтобы снова оказаться очередным, как говорила Шофлер, явлением Элвиса народу. Я словно ходил по канату, пытаясь удержать равновесие между трезвым суждением и необоснованной надеждой. Бесконечные разочарования выводили меня из себя. Электронная почта недели три давала мне мощный заряд позитивной энергии. Осознание того, что так много людей пытаются найти моих парней, придавало сил. Неравнодушные люди стремились помочь словами поддержки, а от некоторых я даже получал потенциально полезную информацию. Каждый день я получал добрые пожелания, а иногда меня даже спрашивали, по кому адресу можно отправить деньги. С моих мальчиков возносили молитвы тысячи людей. Я ежедневно получал послания от нескольких дам, имевших довольно странные хобби. Эти почтенные женщины регулярно выходили на сайты всех пропавших детей, уверовав в то, что их обращение в интернет обеспечит чудесное воссоединение семей. Однако сайт привлек и разного рода не совсем нормальных типов, среди которых преобладали парапсихологи, как профессионалы, так и любители. И иногда попадались и эксцентричные ясновицы. Все эти люди предлагали мне свои услуги, кто за вознаграждение, А кто и бесплатно. Обращались ко мне сочинители, желавшие написать о моих мальчиках книгу и толкователей снов. Адепты разнообразных сект религиозных направлений обещали обеспечить мне и духовный покой и душевное равновесие. Среди электронных посланий были и те, которые Лис называла токсическими конвульсиями. Эти, написанные с грамматическими и синтаксическими ошибками письма, содержали грязные намеки и безумные инсинуации или что было гораздо хуже фантасмогории больного ума где наши мальчики представали персонажами отвратительного бреда кто то угрожал нас убить иные цинично предлагали продать имеющие отношение к близнецам предметы рисунки одежду молочные зубы содержащие прямые угрозы послания мысли с самого начала переправляли в фбр Я продолжал эту практику, но ежедневное ознакомление с подобной грязью вгоняло меня в депрессию. Бывали дни, когда я вообще не выходил из дома, проводя 14, а то и все 16 часов, за изучением своих списков, заклеивая конверты или погружаясь в виртуальный мир. Вопреки первоначальному намерению вести здоровый образ жизни и содержать дом в полном порядке, Я существовал на пицце и пиве, мое жилище пребывало в полном запустении, одежда висела мешком, а лицо стало серым и ужасным. Я много дней не брился и не стриг волос, мои десны кровоточили, а правую руку, которой я работал с мышью, постоянно сводила судорогой. Как правило, я трудился с безумным упорством, но время от времени на меня накатывали приступы тоски. И в эти моменты я начинал понимать, что мои усилия тщетны и ни на шаг не приближают меня к Кевину и Шону. И вот настал день, когда я позволил себе подумать, что, собственно, ничего не случится, если я брошу поиски. Мне, казалось бы, я копаюсь в пустой породе, но что еще хуже, это было чувство опустошенности. Утешением служило лишь что сознание, что я хоть что-то делал. Я продолжал отчаянно трудиться, напоминая готовящегося к выпускным экзаменам нерадивого студента. Я не мог избавиться от мысли, что у меня остается все меньше и меньше времени.